91. Нетерпеливый такуан. Мама долго готовила квашеную репу по рецепту, доставшемуся ей от моей бабушки. Репу высушивают, а затем заквашивают с рисовыми отрубями, солью и душистым перцем. Это один из старинных способов консервации овощей на зиму. Много лет подряд мама жалуется на то, что ее такуан сквашивается слишком быстро. Его кислотность повышается быстрее, чем раньше. Когда-то мы могли есть токуан 3 месяца подряд, наслаждаясь постепенным изменением его вкуса. Теперь это уже невозможно. Маме пришлось уменьшить количество заготовок. 92. Продукты, покидающие страну. Подобно гречневой муке для блинов в Британии или сои в Японии, нут и кунжут, ныне почитаемые душой ливанской кухни, когда-то были весьма редкими для этой страны продуктом. Специалист по ливанской кухне Карим Асмар рассказывал мне, что кунжут здесь не производили. Его везли из Египта или Йемена, а сегодня импортируют из Судана. Нут закупают в Мексике, кедровые орехи в Китае. 93. Булгуру каюк. Также он утверждает, что томаты и рис стали играть важную роль в репертуаре ливанской кухни, хотя в отличие от Египта и Ирака в Ливане рис никогда не выращивали. Блюда, которые раньше готовили из булгура, теперь готовят из риса. Отсюда и поговорка. Рис на прилавках, булгуру каюк, 94. -е. Этот квартал – настоящий плавильный котел. Так заявляет Хала Бизли, жительница района Хамра, открывшая здесь же свое издательство. Она рассказывает, «Принято считать, что Хамра был кварталом арабов и мусульман, а Ашрафия – кварталом христиан. Но я с этим не согласна. Хамра прежде всего была местом встречи. Именно здесь собирались берутские интеллектуалы, для них открылась масса кафешек, множество пространств для художников, издателей, преподавателей и студентов. Даже сегодня там можно найти места для таких, как ты. Кафе, где можно обосноваться с самого утра, почитать, поработать и пообедать, а ближе к вечеру пообщаться с друзьями. Тоже кафе может стать идеальным местом для вечерних застолий, продолжающихся до глубокой ночи. Одно заведение способно выполнять множество функций и принимать совершенно разных гостей. Конец цитаты. Такие места играют роль общественных пространств. Они, в принципе, и открывались для того, чтобы горожане приходили туда по своим совершенно разным делам. 95. -е. Пропавшие книги, пропавшие бумаги. Мы с Халой прогуливались по ныне полностью переустроенному бейрутскому даунтауну, где зданием после сноса и восстановления был якобы возвращен их аутентичный облик. Она говорила, конечно, фасады восстановили, но то, что внутри, нет. В этом квартале располагались книжные и пищебумажные магазины, достойные культурной столицы. В детстве я приходила сюда с родителями, чтобы купить тетради и книги. Одно свидетельство меняет наше представление о районе. Мы рисуем в воображении тысячи книг, перед нами возникают истории и затаенные голоса каждой из них. Квартал начинает нам что-то нашептывать. Я пытаюсь уловить былой аромат бумаги и чернил столь узнаваемый запах свежеотпечатанных книг, в закаулках между домами, где теперь располагаются дорогие бутики. 96. -е. Пропавшие образы. А еще Халл рассказывает, что Бейрут славился своими кинотеатрами. Пока мы едем на машине из квартала Хамра в Даунтаун, она перечисляет их прежние названия. Здесь, у площади Мучеников, был кинотеатр Ривали, а на углу Империя, Капитолий. Да, не забудем еще Рокси, Дунья, Радио Сити, Старко. При каждом упоминании этих названий перед глазами Халы, словно занавесы между домов поднимаются большие экраны, на которые проецируются картины из ее детства. Я будто вместе с ней вижу эти призрачные полотна, залитые лучами после полуденного солнца. 97. Взрыв прошлого. В этом, по сути, не таком уж большом городе истории из прошлого существенно разнятся в зависимости от принадлежности его жителей к тому или иному кварталу, от их семейного положения и исповедуемой религии. Мне представляется, что написать историю Ливана, во всяком случае историю всего, что пережил Ливан за последние 50 лет, может оказаться почти неподъемной задачей. Самая большая сложность заключается в том, чтобы составить общую картину. А как рассказывать об этих войнах в школе? 98 Тяжесть молчания. Один из друзей уверяет, что именно поэтому современную историю почти не преподают в школах. Дети знают, что была война, но почему и против кого им не говорят. В семьях царит недосказанность. 99. Вкус аниса. В кафе Альфа-Ламанки я заказываю анисовый чай. Мне приносит настой со множеством семян зеленого аниса. Его мягкий аромат в сочетании с небольшим количеством сахара, растворенного в горячей воде, идеально подходит к медленной предвечерней текучести ливанской югати. С бадьяном, звёздчатым анисом, я познакомилась через тайваньскую кухню, поэтому у меня он ассоциируется со вкусом острова Формоза. А вот с зелёным анисом у меня никогда не было столь же интимной связи. Вкус марсельского пастиса похож скорее на лакрицу, нежели на анис. Здесь же вкус аниса преследует меня постоянно. В араке, в печенье или, как сегодня, в чайном настое. Я чувствую, что он буквально укореняется в моем образе берута. Другие вкусы, которые здесь открывают для себя иностранцы, сумах, кишек или тахини, уже ассоциировались у меня с теми странами, где я впервые их попробовала, а они с нет. Затар смесь из сопа, душицы, сумаха, кунжута, кориандра и кумина, которую используют для многих блюд, а также сочетание кисловатых нот от тахини составляют грамматику ливанской кухни, незаметно проникающую в мою плоть. Сотая Японское гости. Благодаря приему, оказанному мне домом писателей в Беруте, а также ливанскому гостеприимству, моя поездка протекает чудесно. Тем не менее, я невольно задаюсь вопросом, В каком статусе и в каком образе меня видят здесь как японку? Жители Запада считают, что куда бы они ни приехали, их повсюду воспринимают одинаково. И чаще всего это правда. За исключением нескольких стран, с которыми в прошлом у них складывались особые отношения. Но о представителях других народов мира у нас нет определенного представления. Оно меняется на протяжении истории, и порой с неожиданным результатом. Молодые французы, мечтающие побывать в Японии, не могут поверить, когда я говорю, что в 1980-е годы мы вызывали у западных людей скорее насторожность и враждебность из-за успехов и агрессивной экспансии нашей экономики. В Иране азиатские лица больше ассоциируются с рабочими иммигрантами. На африканском континенте китайцев рассматривают как равных, как деловых партнеров. Я знаю, что сюда, в Ливан, многие филиппинки приезжают, чтобы устроиться работать горничными. Часто во франкоязычных странах мой французский вызывает То я «француженка» или «азиатка». На улицах Бейрута я ловлю скорее нейтральные взгляды. Я не чувствую, что к моему лицу приклеивается этикетка «азиатки» или хотя бы «иностранки». На самом деле невозможно понять, как в целом ливанцы представляют себе японцев. И, честно сказать, это довольно приятно. 101. Тебе повезло, что... И вдруг я вспомнила. Когда мне было 19, я прожила год в Нанси. Тогда я открыла для себя Восток и была им очарована. Однажды я рассказала о своей любви к Востоку женщине из хора. И ты ответила, знаешь... «Тебе повезло, что ты оказалась среди нас, потому что ты не алжирка». Сегодня я благодарна той женщине за ее слова, которые так больно резанули меня тогда, поскольку я еще не могла ясно проникнуть в их смысл и привели меня к череде размышлений, продолжающихся по сей день. 102. Рассказ со стороны. «Не знаю, помогло ли это мне понять город», но сам факт того, что я здесь абсолютно чужая, придает ощущение легкости. За исключением заметного эпизода, когда Народный фронт освобождения Палестины пригласил к себе одну из фракций Красной армии Японии, которая в 1972 году устроила теракт в Тель-Авивском аэропорту Лот, у Японии не было эпохальных столкновений с Ливаном. К тому же, не исповедую никакой религии, Я не сблизилась ни с одним из конфессиональных сообществ страны. Начав с идеальной позиции, я сумела сохранить одинаковую дистанцию с жителями всех кварталов Бейрута. Не думаю, что это причина, по которой со мной охотнее делятся рассказами, но иногда дистанция помогает. Я заметила, что мои ливанские друзья во Франции или берутся в Париже чаще рассказывают мне всякие истории. Наверное, то же происходит и со мной, когда я говорю с французами о Японии. 103. Транскрипция вкуса. Поскольку я здесь только на полтора месяца, то не могу до конца постичь кулинарную культуру, да и просто культуру страны. Если кто-то после месяца, проведенного в Японии, станет утверждать, что стал знатоком японской кухни, я только улыбнусь. Совсем другое дело, если это какой-нибудь шеф-повар или ресторанный критик. Профессионал, владеющий гастрономической грамматикой, усердно изучая вкусы на протяжении месяца, такой человек может оценить любую кухню. Понимание кулинарной культуры включает в себя и знание истории, которую за один месяц не изучишь. Но профессионал может даже за короткий период времени понять вкусовую палитру, существующую на текущий момент в городе. Шеф-повар может выразить это понимание в собственном творчестве. Французские шеф-повара так и работают, вдохновляясь вкусовыми ассоциациями других стран. Что касается критика, он может описать и оценить вкус, доверяя собственным ощущениям и способности к анализу. А что могут, если скорее, что должны сделать писатель и переводчик вроде меня? Или поэт вроде меня? 104. Исчезающий вид десерта. Мама Хал рассказывает, что раньше, в последнюю среду апреля, все жители их многоквартирного дома собирались во дворе и в память о пророке Якубе готовили муфатаку десерт из риса, сахара, куркумы, кедровых орехов и кунжутной пасты. Поскольку для его приготовления необходимо несколько часов постоянно перемешивать в котле большое количество теста, мужчины по очереди опускались во двор, который постепенно наполнялся запахами лакомства. Хала шепотом признается, что всегда расстраивалась, потому что после целого дня ожидания, пропитанного изысканными запахами, Каждая семья получала всего одну тарелку десерта. Сегодня традиция утрачена, и только редкие кондитерские еще готовят муфатаку. Новые поколения не хотят возиться с монотонной работой, требующей недюжинных физических усилий. Хотя считается, что этот рецепт известен с XIX века, процесс приготовления десерта прямо вписывается в средневековую кондитерскую культуру. Сначала варится рис. В него добавляется кунжутная паста, сахар и кедровый орех. Получается текстура, похожая на заварной крем, но чуть более плотная и насыщенная. Аромат жареного кунжута и лесной запах кедровых орешков умиротворяют. Мне кажется, еще острее это ощущается после физического напряжения или во время выздоровления. Такие сладости, как мигли, нужны, чтобы придавать нам сил. Сейчас мы думаем только о сокращении количества потребляемых калорий, а этим мучным лакомством, прочно ассоциирующимся с бедностью, так как им можно наесться за гроши, объявляем войну. Но и тело, и дух иногда требуют обновления, поддержки. 105. -е. Макарон по-арабски. Мне рассказывают о пирожном, который готовят во время богоявления. Макарон по-арабски, или макарун – разновидность жареного или печеного теста, пропитанного сиропом. В нем слышны отголоски старинных рецептов – мигли или муфатаки. Привкус старины проявляется в той липкости, которую придают рис или пшеничная мука. Способ, общий для многих средневековых рецептов и доживший до начала XX века – когда крахмалы стали заменяться скантовой камедью или желатином. Точно так же мед и сухофрукты применялись для придания сладкого вкуса, пока не появился белый сахар. Я испытываю особую нежность к таким старинным рецептам, потому что вкус этих блюд помогает перенестись в прошлое. Впрочем, мы переносимся не только во времени. Свои способы приготовления макаруна Есть и в других арабских странах, и даже в Италии. Можно представить, как путешествовали его ингредиенты, как люди обменивались опытом изготовления теста по обе стороны Средиземного моря. Что касается муфатаки, она напоминает другое блюдо, которое готовят в Иране и Центральной Азии, тоже весной, но уже по случаю навруза Нового года. Это сумаляк, паста из солода и сахара, ради получения которой женщины всю ночь сменяя друг друга, перемешивают липкую массу, чтобы потом раздать лакомство членам общины. В Японии и Китае на Новый год готовят рис с семью весенними травами. Жирное блюдо на основе злаков, которые вместе готовят и вместе едят, знаменует наступление Нового года, приближение весны, Неужели подобные ритуалы так мало различаются на двух концах шелкового пути? Можно хотя бы ненадолго вообразить себе такое совпадение, чтобы придать вкусам еще большую глубину. 106. Это фантастически вкусно. Любимое выражение моей подруги Надин Шинат, которое я считаю фантастически изысканным. 107. Кути-нисуру. Моё овладение языком с помощью блюд продолжается. Впервые я понимаю чувство иностранцев в Японии, которые не могут вспомнить название уже испробованного блюда. Э, это было...» «Что-то круглое с травами...» «Но как с улицами», названия которых запоминаешь быстрее, гуляя по ним, «Так и с блюдами...» Я запоминаю их названия, пробуя одно за другим. Мне вспоминается японское выражение кути нисуру, что означает одновременно «класть что-либо в рот», «пить», «есть» и «произносить», «говорить». «Суру» значит «делать», а «кути» — «рот». Получается что-то вроде «делать ртом». Я насыщаюсь блюдами, названия которых произношу. Еда входит через рот, а ее название исходит из него же. Это напоминает птиц, которые приносят птенцам пищу в клюве. Если есть способ делать язык родным, когда ты уже взрослый, то, конечно, только так, через мир конкретных вещей, через слова, которые тоже проходят через наш рот, через наш язык. И хотя я знаю лишь несколько восточно-арабских слов, они станут кусочком сколько моего родного кулинарного языка. 108. Млухия. Жители Магриба, Черной Африки и Ближнего Востока считают эту местную траву млухию исконно своей. Каждый из них утверждает, что его рецепт приготовления млухии самый лучший, а другие блюда просто никуда не годятся. Вероятно, это связано с особой текстурой травы, которая может становиться клейкой в процессе приготовления и с ее зеленым цветом, быстро переходящим в черный. Зеленый цвет очень трудно сохранить приготовки. Одни утверждают, что надо обязательно избавляться от клейкости, другие, наоборот, к ней стремятся. В одних культурах листья млухие перемалывают муку, в других считают, что ее лучше есть свежей. В каждом регионе, где выращивается млухия, полагают, будто ее едят только там. Связано ли это с особой текстурой? Почему-то за первенство происхождения некоторых продуктов борется особенно яростно. 109. -е. Рецепт млухии от Сьюзи. Поджарить чеснок в оливковом масле до золотистого цвета. Тонко нарезать листья кориандра и млухии, бросить их на сковороду. Добавить кусочки курицы, куриный бульон и лимонный сок. Чтобы листья млухие не стали клейкими, надо обязательно их вымыть и просушить на солнце. 110. Марахея Мой рассказ о млухии, который в Японии произносит как «марахея», позабавил весь Берут. Лухия впервые появилась в Японии в 1980-е годы. Ее рекламировали как секрет долголетия любимую зелень Клеопатры. Вероятно, Млухию завезли в Японию через Египет. Очень скоро ее начали выращивать местные фермеры, и она стала куда доступнее. Едва бланшированные листья клали в миску с рисом и сбрызгивали немного соевым соусом или даси. Нам, японцам, больше нравилась тягучая текстура листьев. Секрет долголетия рассмешил моих ливанских друзей. Ведь все считают, что это японцы хранят секреты долголетия. 111. -е. Преемственность рикошетом. Я вспоминаю Марахеи, потому что это трава, по которой я скучаю, как, наверное, ливанцы, оказавшиеся на чужбине. Мы с мамой ее очень любили, а брату и отцу не нравилась ее текстура. Мы ели марахею в женской компании на обед во время всех летних каникул. Это главным образом летнее блюдо. Поэтому для меня она ассоциируется с летом, с теми моментами, когда мы оставались с мамой наедине. Еще я помню освежающие лучи солнца, проникавшие сквозь окна. Марахея — моя трава, как для ливанцев и египтян. Она стала моей без их рецептов, но преемственность вкуса, словно камешек, отскочивший рикошетом, иногда проявляется вне культурных или географических связей. 112. Блендер. Современность в разных кулинарных культурах проникает на кухню по-разному. Мне рассказывали, что с появлением здесь блендера Жизнь женщины-поваров изменилась. Поскольку местная кухня включает в себя множество перообразных блюд и часто требует мелкой нарезки самых разных ингредиентов, этот чудесный инструмент приняли с распростертыми объятиями во всех ливанских домах, как, думаю, и в других восточных культурах. «Мы — поколение Маджи Микс», — говорили мне. Маджи Микс. Компания, производящая кухонные комбайны, блендеры и прочие бытовые приборы. Мне кажется, что для японцев такую же роль сыграла скороварка. Для китайских и тайваньских семей, по-видимому, таким прибором стала мультиварка, которая может варить суп на медленном огне всю ночь, чтобы к утру он был готов. 113. И опять ностальгия. В этом городе меня с самого первого дня убаюкивает тихая ностальгия. Может, мне передается ностальгия ливанцев. Может, на меня навевает тоску это исчезающее прошлое, что просвечивает сквозь дома. Или всплывают воспоминания о моей собственной восточной эпохе. Может быть, восточные времена, когда я еще писала стихи, навевают мне поэтические строки и лирическое настроение. По жизни не всегда идешь только вперед. Бывает, забудешь дома какую-то вещь и возвращаешься за ней. 114. -е. Все принадлежит всем. Мириам Сабет – кондитер сирийского происхождения, которая придумывает сладости, смешивая восточные и западные вкусы, одна из тех редких людей, встреченных мной, кто совершенно свободен от кулинарной идентичности. По поводу своих пирожных она просто говорит, что восточные продукты сочетаются в них с мастерством французских кондитеров. На праздник Богоявления она выпекает королевские галеты на восточный манер с кунжутом и халвой, с миндалем и флер-доранжем, с иранскими фисташками. Я говорю ей, что в королевской галете это нормально. В конце концов, они были восточными людьми. Кесарю Кесарева. Она отвечает... Все принадлежит всем. Ее галеты пахнут сладостью свободы. 115. -е. Делиться ностальгией. У Мириам есть один пряный кекс, ужасно напоминающий мне что-то японское, но я не знаю, что именно. Что-то из детства. Может, самодельные леденцы с японской корицей, которых больше не достать. Мириам признается что многие люди, ливанцы и иностранцы, говорят ей то же самое. На самом деле это пирог ее детства, который готовила бабушка. Рецепт потерялся, а потом его прислала Мириам, тетя из Канады. Но вкус этого кекса не ограничивается ее личной историей. Я вдруг осознаю, порой ностальгируешь по тому, чего никогда не знал, но такая ностальгия обретает твердую почву, когда разделяешь ее с кем-то. 116. Маргарита в убежище. Джойс рассказывает мне историю из своего детства. Когда начиналась бомбардировка, отец готовил коктейли Маргарита и торжественно сообщал, что настал час аперитива. Мы все спускались в укрытие. Там он угощал Маргаритой соседей, а мы, дети, грызли фисташки и другие закуски. Взрослые пили и пьянели. Конечно, теперь я понимаю, так они защищались от суровой реальности, но думаю, что поведение моих родителей, которые, не выдавая свои тревоги, стремились привнести в жизнь хоть немного праздника, здорово помогло мне пережить тот период». А потом добавляет, «Разумеется, для Маргариты необходим лед. Мы запускали генератор, чтобы включить морозилку». Можно подумать, что во время войны тратить электричество, чтобы сделать лед безумие. Но для отца это было жизненно необходимо. Да и для нас тоже, честно говоря. 117. Убежище. Отец Джойс готовит для меня тот самый коктейль «Маргарита». И уточняет, не надо думать, будто у нас было специальное убежище типа швейцарского бункера. Это был просто подвал, небольшое помещение, где мы и наши соседи могли спрятаться. Мы носили туда маргариту, иногда виски, все, что оказывалось под рукой. Сколько мы там пережили, знаете ли? Я впервые оказалась в семье, где все рассказывали о войне, и разговоры велись под аппетитные блюда, приготовленные мамой Джойс. Значит, у этой семьи получалось создать такую атмосферу, где можно говорить о войне свободно, Вероятно, это тоже их спасло. 118. -е. Ходить на пляж. Мама Джойс рассказывает, что они ходили и на пляж тоже, конечно, во время войны. Готовили перекус, напитки, все. чего бы не устроить пикник на пляже? Так ведь? 119. помыла И еще один трагикомичный случай, рассказанный Джойс. Однажды начался обстрел, и в это время мама готовила конфи и скорочек помела. Как обычно, семья спустилась в укрытие, но в этот раз снаряды падали так часто, что одна бомба угодила в их дом. Вернувшись наверх, семья обнаружила развороченную, обгоревшую кухню. Джойс вскричала, «А я так хотела попробовать помела». 120. -е. Одеяло из Красного Креста. Как-то раз я гостила в горной деревне Дейр-эль-Камар у родителей моей подруги, и утром там было довольно свежо. Мы сидели во дворе, который выходил в прекрасный сад, возвышающийся над долиной. Из своей живописной старинной усадьбы подруга принесла для нас несколько шалей и одеял, на одном из которых была эмблема Красного Креста. Думаю, тогда я впервые увидела этот предмет вне музейных стен. Те из нас, кто живет вдали от войны, глядя на это спасительное одеяло из серого войлока, наверняка вспомнят телевизионные кадры с разрушениями или инсталляции Йозефа Бойса. Например, гомогенную инфильтрацию. В центре Помпеду был выставлен рояль, завернутый в одеяло Красного Креста. То, что такое же одеяло будто случайно хранится у человека дома, красноречиво говорит о том, Что ему довелось пережить? Я цедила чай, завернувшись в это одеяло, как живая инсталляция бойса.